10 И он сказал. Через пять бесконечных минут, которые Джейк провел в спальне, глаза Эдди открылись. «Сё!» – начал он. «Сё! Зе!» Она наклонилась ближе, по-прежнему держа его руки, улыбнулась его лицу, не видя ничего вокруг. И с усилием. Джейк не мог поверить, что такое возможно. Эдди освободил одну руку, поднял, ухватился за ее кудряшки. Если вес руки и тянул волосы вниз, вызывая боль, она не подала виду. На губах расцвела радостная, приглашающая, даже чувственная улыбка. — Эдди, с возвращением! — Не обманывай обманщика, — прошептал он. Я ухожу, любимая. Не прихожу. Это же чистая губа. Замолчи. Прошептал он, и она замолчала. Рука, вцепившаяся в волосы, тянула ее вниз. Она с готовностью наклонилась. Поцеловала его еще живые губы. Я буду ждать тебя. Каждое слово давалось ему с огромным трудом. Джейк увидел капли пота, выступившей на его коже, последняя весточка умирающего тела миру живых. И только тут сердце мальчика наконец-то поняло то, что его голова знала уже не один час. Он заплакал. Эти слезы жгли и очищали. Когда Ролланд взял его за руку, мальчик яростно сжал пальцы стрелка. Он не только грустил, но и боялся. Случившееся с Эдди могло произойти с любым. Могло произойти с ним. Да, Эдди, я знаю, что подождешь. На. Последовал очередной долгий вдох. Его глаза сверкали, как драгоценные камни. На пустоши. Еще вдох. Рука не отпускала волосы. Свет лампы держал их обоих в мистическом желтом круге. Той, что на конце тропы. Да, дорогой. Голос ее звучал спокойно, но слеза упала на щеку Эдди и медленно поползла вниз. Я слушаю тебя очень хорошо. Подожди меня, я тебя найду, и дальше мы пойдем вместе. Там я смогу ходить на своих ногах. Эдди ей улыбнулся потом перевел взгляд на Джейка. «Джейк, ко мне!» «Нет!» Запаниковав, подумал Джейк. «Нет, я не могу, не могу!» Но он уже наклонялся к кровати в запах смерти. Уже видел тоненькую полоску грязи на лбу Эдди у самых волос, которая превращалась в пасту по мере того, как на коже выступали все новые и новые крохотные капельки пота. «Подожди, меня тоже!» Губы Джейка онемели. «Хорошо, Эдди. Дальше мы пойдем вместе. Снова станем котетом, как и прежде!» Он попытался улыбнуться, но не смог. Слишком сильно болело сердце. Какие уж тут улыбки! Он даже задался вопросом, а не разорвется ли оно, как иногда разрываются камни, брошенные в сильный огонь? Об этом ему рассказал его друг». Бенни Слайтман. Смерть Бенни была ужасна Но это в тысячу раз хуже В миллион Эдди покачал головой Нет Слишком быстро, дружище Он опять вдохнул Поморщился Словно воздух дурно пах Вновь зашептал Не от слабости, как потом подумал Джейк Потому что сказанное предназначалась только для его ушей. Остерегайся Мордреда. Остерегайся Дандела. Данде? Дандела. Глаза широко раскрылись от огромных усилий. Оберегай своего Дина от Мордреда, от Дандела. Ты Лишь ваша работа. Его взгляд на мгновение сместился к Роланду, вернулся к Джейку. Ш -ш -ш. А потом: "Оберегай. Я буду. Буду". Эдди чуть кивнул и посмотрел на Роланда. Джейк подался назад а стрелок наклонился, чтобы услышать последнее напутствие Эдди.